страхи за свою ряжку. Солженицын уверяет, что тот час после ареста в Восточной Пруссии и на всем пути следования под конвоем в Москву им владело бесстрашное желание кричать, протестовать, буйствовать. Но молчал в польском городе Бродницы. Я ни слова не крикнул на улицах Белостока. Я как ни в чем не бывало шагал по Минскому перрону. И еще я в охотном ряду смолчу. Не крикну около метрополя, не взмахнул руками на Лубянской площади и дальше на протяжении всех лет заключения да и после них драматическая картина постоянно и повсеместно подавляемого желания кричать и махать руками как хотел бы я крикнуть им хочется вопить даже отплясывать дикарский танец но пока притворяться по-прежнему притворяться так всю жизнь ты должен гнуться и молчать и так далее какой кошмар Неужели обстоятельства были столь жестоки и неумолимы, что никогда при виде несправедливости и зла этот храбрый и благородный человек не имел никакой, абсолютно никакой возможности громко крикнуть, решительно ударить кулаком по столу, гневно хлопнуть дверью? Оказывается, ничего подобного. Он сам признаёт: "Я много раз имел возможность кричать, имел много раз". Так в чём же дело? а в том, что Солженицын всегда находил причины, чтобы молчать, гораздо больше, чем было возможности кричать. Почему, например, молчал он на всем пути следования под конвоем с фронта в Москву? Почему, в частности, не испустил Александра Исаевича в ополе у метрополия и не размахивал руками, не отплясывал дикарский танец на Лубянке? Он сам объясняет это так. Обыватель арестованный просто не знает, что ему кричать. А я молчу потому, что этих москвичей мне всё равно мало, мало. Недостаточность ауди... аудитории одна из важнейших причин многих его умолчаний. Она сковывала его энтузиазм, как, видимо, от первых дней неволи до самого её конца. В последний год заключения в в Кибастусском лагере была ситуация, когда ему нестерпимо пекло сказать бессмертную речь в лицо лагерному начальству. И я, говорит, её непременно сказал бы, но при одном условии: если бы меня транслировали по всему миру. Дело было в 1952 году. Отдельный регион планеты тогда ещё не охватила сплошная радиофикация. И потом Александр Исаевич решает: "Нет, слишком мала аудитория. Другая причина солженицынских умолчаний расчёт на то, что вместо тебя кричать и действовать будут другие. Такой расчёт виден хотя бы в рассказе О порядке царившим в комнате, в которой наш герой жил в лагере на Большой Калужской улице. Всего в комнате было 6 человек, а верховодили двое. Они, вспоминает автор, полностью нами управляли. Только с их разрешением мы могли пользоваться электроплиткой, когда они ее не занимали. Только они решали вопрос, проветривать комнату или не проветривать, где ставить обувь, куда вешать штаны, когда замолкать, когда спать, когда просыпаться. И так мы вынужденно подчинялись диктаторам. А диктаторы такие же заключенные, как все, никаких особых прав не имели. Но вот так себя, видишь, поставили наглецы – что Александр Исаевич вынужден был согласовывать с ними, вернее даже и спрашивать разрешения, куда вешать штаны. Как тут не возмутиться, как не вознегодовать? И он возмущается во всём, но не диктаторами-узурпаторами, а остальными соседями по комнате за то, что они не защищали его бедненького от диктаторского произвола. Он гневно и едко вопрошает: Но где же была и на что смотрела великая русская интеллигенция имеюсь в виду, конечно, не вся интеллигенция, а конкретные представители её, сосед по комнате, врач Правдин. Тут несколько ошарашивают два обстоятельства. Во-первых, почему врач невропатолог Сложеницкий увидел олицетворение всей русской интеллигенции, а себя питомца Ростовского университета, студента Московского ИФЛ ИИ? учителя, потом офицера, в данной конкретной ситуации от интеллигенции отлучил. Во-вторых, каков он этот Правдин? Доктору Правдину, врачу Лак Участка, было 70 лет. От такого-то старца и ждал защиты, безмолвствуя и покорствуя, 27-летний здоровый парень, вчерашний фронтовик, офицер, обладатель двух орденов, От него-то он, кровь с молоком и надеялся в некий радостный час услышать слженицым. А ты, мини великой русской интеллигенции, я вам объявляю, вешайте свои штаны, куда ходите, да здравствует свобода. В данном случае увы, радостный час так и не наступил. Но ведь наш молчальник наблюдал немало таких случаев, когда его товарищи по участи сталкиваясь с действительной несправедливостью, Отнюдь не молчали, а энергично протестовали, боролись. Вот Георгий Степанович Митрович. Он отбыл 10 лет на Колыме, а теперь, как и Солженицын, работал учителем в средней школе посёлка Коктерек. Это уже весьма пожилой и больной человек, но неуёмно боролся за справедливость со всяческим злом. Метрович самоотверженно и бескорыстно бился с ним, разоблачал на педсоветах, на районных учительских совещаниях, писал жалобы в область, в Алмату и телеграммы на имя Хрущёва. Его исключали, восстанавливали. Он добивался компенсации за вынужденный прогул. Его переводили в другую школу. Он не ехал, снова исключали. Он снова бился. и видимо не понимая кому и чему объективного сдаёт этим должные автор с сожалением добавлял правда с лениным на устах как же вёл себя при виде такого мужества и бескорыстие наш пламенный борец против мирового зла он прекрасно понимал если бы ещё к нему присоединился я то здорово бы им их потрепали и что же да вот без малейшего смущения признаётся Однако я нисколько ему не помогал. Я хранил молчание, уклонялся от решающих голосований, чтобы не быть и против него. Ускользал куда-нибудь на кружок, на консультацию, точ в точь, как ещё в самом начале срока на кирпичном заводе, будучи сменным мастером, уклонялся от работы, которую не умел делать, садился на землю и замирал за кучами нарытой глины. Надо сказать, что техника свое временного ускользания была разработана и освоена Александром Исаевичем в совершенстве он всегда понимал что вовремя смыцы великое дело и так тридцатипятилетний лоб хранил молчание а его пожилой и больной товарищ кричал то и сделал именно то что по объявленной им страстной приверженности к правдолюбию должен был бы делать как раз он наш герой что ж опять мала аудитория Очевидно, это как всегда имело значение, но здесь выплывают новые причины его многолетней молчаливости. «Я таил свою задачу, я писал и писал, я берег себя для другой борьбы, позднейшей». Этот довод Солженицын приводит особенно часто в оправдание своих, не блещущих доблестью поступков и дел. Так он рассказывает, что в марте 1956 года, уже в ссылке, Его опять пытались завербовать в стукачи. По собственному признанию, кандидатуру было намечено правильно. Но действительно, прежние заслуги Сексота Ветрова надо думать, не остались ли для кого следует тайны и на волю. Примечание. Признаётся, и сегодня я поёживаюсь, встречая эту фамилию. Архипелаг, том 2, страница 360. И опять повторим. Да с чего бы спустя столько лет такая нервная реакция, если ни разу больше не воспользовался ею этой красивой фамилией Владимир Бушин. И он опять во всех подробностях описывает сцену вербовки и своё поведение при этом. Я чувствовал, что вполне в духе эпохи послать его именно туда, куда они заслуживали. Прямых последствий для себя я ничуть не боялся. Их быть не могло в тот славный год. и очень весело бы уйти от него, хлопнув дверью. Так почему же не хлопнул, если уж последствий-то быть не могло? Да опять тот самый аргументик. Но я подумал о моей рукописи. Нет, надо кончать миром. И отбросив гордую мысль и хлопнуть дверью, он ссылается на, на нездоровье. А справка есть у вас? Справка есть. Тогда принесите справку. Александр Исаевич потрусил за справкой с печатью, и вот... прижимая её к груди, раздражается такой декламации: "О страна, о заклятая страна, где в самые свободные месяцы самый внутренне свободный человек не может позволить себе поссориться с жандармом". Страна, видите ли, виновата в том, что этот самый внутренне свободный человек одновременно и один из самых ловких, ловко ползающих на пузе. Но вот опять им же рассказанная в архипелаге история заключенного Григория Ивановича Г. Он попал в плен и после был несправедливо осужден. Прямота так и светилась из его крупных спокойных глаз. Какая-то несгибаемая прямота. Этот человек никогда не умел духовно гнуться и в лагере не согнулся, хотя и с десяти лет только два работал по специальности. Его честность была такова, что, уходя с бригадой, овощи хранилище на переработку картошки он не воровал её там Так вот этот Григорий Иванович а ему было уже под 50 когда его в Кемеровском лагере некий администратор попытался завербовать в лагерные стукачи ответил ему Мне противно с вами разговаривать Тот стал запугивать сам придёшь мол Григорий Иванович не испугался не побежал за справкой с печатью не стал извиваться на пузе Основа дал решительный ответ. Повторим. Было это не на свободе, как у Ветрова, а в лагере, и не после февраля 1953 года, не после 20-го съезда, как у Ветрова, а до. Подобные образцы достоинства и духовной твердости не оказывали на нашего героя вдохновляющего и укрепляющего воздействия никогда. рассказывает такой случай, имевший место под новый 1962 год. Поехал с женой из Рязани в Москву, чтобы там у некоего Теуша спрятать свои рукописи. В праздничной электричке какой-то пьяный хулиган стал глумиться над пассажирами. Никто из мужчин не противодилствовал ему. Кто был стар, кто слишком осторожен. Естественно, было вскочить мне, недалеко я сидел. И ряшку у меня была изрядная. Но стоял у наших ног заветный чемоданчик с осёмя рукописями, и я не смел, после драки неизбежно было потянуться бы в милицию. Вполне была бы русская история, что вот на таком хулиганстве оборвались бы мои хитрые нити. Итак, чтобы выполнить русский долг, надо было не русскую выдержку иметь. Ах, как возвышенно сказано: русский долг, не русская выдержка. Но не странно ли такой быстроумный в других случаях здесь наш Гуго Пекторалис как бы не в силах сообразить, что, во-первых, для усмирения дебоширов вполне могло оказаться достаточным крепкого внушения, а тут глядишь, поднялись бы и другие пассажиры, допустим, 2-3 взяли бы Милягу под белоручньки и без всякой драки, даже без перенапряжения троих единых сил выстояли бы его на первой же остановке из вагона. Во-вторых, вовсе не существовало неизбежности потянуться в милицию. Вышибли бы вы при сочувствии всего вагона пьянчушку на перрон и делу конец. В-третьих, если бы милиционер все-таки действительно вмешался в инцидент, то разве он, подобно всем остальным, не увидел бы сразу, что один пьян и бесчинствует, а другой трезв и урезонивает алкаша. Наконец, в-четвертых, Если уж так страшно за заветный чемоданчик, то ведь рядом с жена можно оставить драгоценную ношу под ее надежную родственную сохранность, а самому, не щадя своей ряжки, ринуться все-таки в бой. Ни одно из этих соображений не пришло в светлую голову Александра Исаевича. Выказывая нерусскую выдержку, он молчал, а может быть и не дышал, выполняя русский долг. Он изо всех сил впечатывал свой горячий от гражданского негодования взгляд в сиденье. А ведь случается на железных дорогах эпизодики и посодержательней, чем пьяный дебош. И ведут себя при этом некоторые русские люди не совсем так, как наш Гуго. Газета Советской России 13 августа 1978 года в корреспонденции журналиста М. Панкова рассказывала, Ранним утром в вагон стоящего на станции электропоезда Куйбышев-Обшаровка вошел мужчина. Он выстрелил в потолок, оглядел пассажиров, спросил «понятно?» и приказал «готовьте деньги». Преступник полагал, что запугал окружающих, и никто не рискнет оказать ему сопротивление. Но ни секунды не раздумывая, на него бросился Иван Фомич Яровский, рабочий треста «Юж-Урал-элеватор-строй». с намерением вырвать оружие а выстрел оборвал жизнь самоотверженного человека но схватка продолжалась в борьбу вступил машинист тепловоза локомотивного депо куйбышев константин васильевич выприцкий он был ранен и всё же бандит не ушёл с помощью других граждан он был задержан и обезоружен указом президиума верховного совета ссср За мужественные и самодверженные действия, проявленные при задержании опасного преступника, И. Ф. Яровский посмертно и К. В. Выпридский награждены орденами Красной Звезды. У Ветрова тоже была Красная Звезда, полученная за службу в беспушечной батарее. Вот бы взвесить его орденок и эти. Интересно представить себе нашего орденоносца в только что описанной ситуации. Как поступил бы он, если бандит сказал бы ему: "Что это у тебя там за пузатенький такой чемоданчик? А ну отдай, не греши". Вспомнил бы тут Гуга о своём русском долге, попытался бы сопротивляться. Ой, сомнительно. Гораздо легче рисуется в воображении: нельзя проверить, но как-то верится, говоря его же словами. Совсем другая картина. Достал он носовой платок обтер чемоданчик и протянулся словами «можно, это можно». Оправдание своего молчания и бездеятельности с ссылкой на рукописи – удачнейшая находка. Он то и дело прибегает к ней. Я способен крикнуть. Но вот что, главный ли это крик? Надо горло беречь для главного крика. Да, такое заботливое бережение своего горла – это поистине не русская выдержка, совершенно чуждая нашей литературе. Как бы она выглядела ныне, если бы, допустим, Радищев, написав Путешествие из Петербурга в Москву, Пушкин Оду вольность, Лермонтов Смерть поэта, Толстой не могу молчать, если все они вдруг задумались бы, а главный ли это крик, и решив, что нет, ещё не главный, убрали бы написанное подальше в письменный стол, даже от своих разлюбезных дружков и единомыслинников, ветров отворачивается всё с тем же аргументом на устах. Я не заступился за Буковского, арестованного в ту весну. Не заступился за Григоренко. Ни за кого. Я вел свой дальний счет сроков и действий. Я не защищал и Максимова, как остальные. Все потом уже. Но другой вопрос. Кому бы помогли его заступничество и защита? Да и кому они вообще были нужны? При парке, как известно, помогают не всем. И всегда он молчал и таился не только и не столько потому, что мала аудитория, Или беспокоился за свои рукописи, а главным образом, в первую очередь, потому, что дорожал за себя, за свою шкуру, за свою ряшку. Да, именно в ряшке вся суть. Постоянные, нежные и ревнивые заботы именно о помянутом драгоценном предмете, о ряшке. И объясняется тот удивительный факт, что за все годы лагерей и ссылки Солженицын ни разу не выразил никакого протеста или хотя бы недовольства. не нарушил распорядка, не переступил рамок дисциплины, как это случалось порой с другими.